Прием тридцатый. Утверждение, которое вы сами додумали. Коли уж нас потянуло в маркетинговые дебри и двойные смыслы, хочу рассказать еще об одном приеме, рожденном под давлением обстоятельств. А дело было так. Я писал текст рекламы линейки сковородок, которые позиционировались как отличное решение для приготовления здоровой пищи. В процессе готовки они сохраняли в продуктах часть полезных веществ и витаминов. Проблема была только в одном: сохраняли кое-что, но не всё. А хотелось, чтобы читатели подумали, что всё. Как быть? Писать напрямую и врать не наш формат. Писать, что сохраняет часть, тоже не лучший маркетинговый ход. И тогда я решил отдать вожжи самому читателю. Пусть он сам додумает то, о чём я намекнул, но прямо не сказал. Вышло следующее. Готовьте здоровую пищу. Сохраняйте полезные вещества и витамины даже после жарки. Чувствуете всю хитрую хитрость. Мы не сказали, что сохранится всё, и всё же именно такое впечатление оставляет текст. Я даже не берусь сформулировать чёткое правило, попробую лишь объяснить принцип. Ищите такие фразы и обороты, которые позволят читателю самому додумать нужные факты и создать готовый образ. Не говорите прямо, но и не отрицайте. Просто скажите обтекаемо. Чтобы проще запомнилось, вот ещё пример. Новый 4G модем N, как магнит притягивает сигнал. Ловите интернет даже в самой глуши. Мы говорили, что модем ловит в глуши. Нет, прямо не говорили. Говорили, что ловит во всякой глуши, и об этом ни слова, просто предложили ловить в глуши. Где-то ловит, где-то нет, как все модемы. Но вот за счёт первого предложения наделили товар особыми возможностями, при чтении второго создаётся впечатление, что ловит во всякой глуши. Естественно, если ваш модем ловит только напротив вышек сотовой связи, то врать не нужно. А вот если реально хорошие, такое вам читатель простит.